Ревени, манны, различных солей, александрийского листа, корней и лапы. Затем исследовал некоторые рвотные средства. Путем самонаблюдения я установил большое различие между алкоголем и эфиром. последнее вызывало у меня весьма приятное легкое опьянение. Затем я перешел к опию. Я принимал около полуграна. Гран равняется 0,06 грамма перед сном.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 которыми меня познакомил руководитель клиники, я однажды утром принял 5 гранов экстрата белины. Опьянение у меня не наступило, но я почувствовал сильный голод, который, помнится, утолил куском хлеба. Для меня самого весьма поучительными были опыты с камфорой. Приняв несколько гран камфоры, я пришел в состояние религиозного экстаза.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 Так... так как я изучал тогда анатомию черепно-мозгового блуждающего нерва и его мельчайших разветвлений, то наблюдал также действие этого лекарства на блуждающий нерв, и затем описал свои восприятия в книге о химической лаборатории в Праге. Представляет интерес также и идиосинкразия, которую я приобрел в связи с этим опытом. В течение многих дней после я не мог видеть коричневого цвета, напоминавшего мне элитин, без того, чтобы не испытывать тошноты. В Брестлавле я проводил опыты с мускатным орехом. Я проглотил целый орех, чтобы проверить его снотворные действия. Заслуживает внимание то обстоятельство, что в состоянии дремоты, в которой я тогда спал, мне казалось, что время тянется значительно медленнее, чем я это воспринимал в нормальном состоянии. Я делал опыты с настоем листьев на перстянке, известного сердечного средства, чтобы изучить ощущение света, которые наблюдались при этом. Свои данные я описал в научном труде, снабдив его рисунками. Экстракт красавки, который я принимал, вызвал у меня сильную сухость во рту и зеве. Отделение слюны уменьшилось настолько, что я не мог проглотить куска прожеванного хлеба. Одновременно я чувствовал своеобразное стеснение в области сердца. До состояния опьянения, которое может возникать после приема красавки, дело не дошло. Я испытывал на себе также и смесь камфоры со спиртом. При этом у меня появилось своеобразное головокружение, я допускаю, что в таком сочетании камфора действует на мозжечок. Из этого следует, что различные смеси лекарств могут действовать по-разному. Однажды я имел возможность, правда, не добровольно изучить на себе симптомы замерзания. В 1815 году я во время рождественских каникул отправился пешком домой, чтобы навестить мать, которая жила в Льбаховице. Была суровая зима, сильным снегопадом. В пути между Прагой и Турском У меня часто появлялось ощущение, что я замерзаю. Это выражалось так. Сначала я чувствовал приятную теплоту и одновременно сладкую сонливость. Мне очень хотелось лечь в снег, чтобы поспать. Но я знал этот опасный симптом замерзания и потому преодолевал свое желание и шел дальше. Вскоре после этого я чувствовал сильный холод во всем теле, но при дальнейшей ходьбе это проходило. Затем снова наступало нормальное состояние с нормальными ощущениями, сменявшиеся через некоторое время ощущением теплоты и сонливостью. Это повторялось трижды, пока я не дошел до Турска, где спокойно провел ночь у деревенского философа. На третий год изучения медицины я проделал опыты голодания. В течение трех дней подряд я не принимал пищи, не испытывая при этом особых расстройств. Удивительно, что по утрам после сна мне казалось, что я вполне сыт. Это без сомнения происходит от того, что во время сна нервы освежаются и собирают из тела новые питательные вещества. Я сообщаю об этих опытах по той причине, что в этой области разглагольствования не могут принести пользы. Вопрос надо изучать практические на основании опытов. Тогда мы сможем даже требовать отправительств учреждения самостоятельных институтов фармакологической физиологии. Впоследствии фармаколог Эмиль Штаркенштейн изучал опыта, производенные Пуркине на самом себе. Штаркенштейн писал Опыты Пулькени и их анализ даже в свете современной экспериментальной фармакологии являются фундаментальными. И не новые наблюдения у постели больного, ни экспериментальные исследования действия камфоры не дали результатов, которые противоречили бы опытам Пулькени. Описание опытов на себе самом, проводимые Пуркиной, заслуживает оценки еще с одной точки зрения. Язык, каким он описывает свои опыты, переживания при отравлении камфорой, это не сухой язык, свойственный многим научным трудам, а язык, который может говорить только друг Гёте, ученый и писатель.